Глава 5. Погодите-ка. В сравнении с теми документалками про побег с необитаемого острова, разве мой случай не является наиболее экстремальным? Попасть на остров с голыми руками и голым всем остальным. Подобное реалити-шоу никогда бы не одобрили в Японии. Не говоря уже о том, что у меня не было ни соперников, ни союзников. Прямо сейчас я всем сердцем хотела, чтобы рядом со мной рядом оказался хоть кто-нибудь, будь то тот мошенник, цукихи или даже накуна, Эх, походу это мне стоило крепче держаться за наноки. Интересно, наноки как и в порядке? Было бы в крайней степени несправедливо, если из нас троих я оказалась единственной выжившей. Что ж, если провести еще одну оценку того, что произошло после моего потери сознания, используя метод ферми, то я могла бы представить, как искореженный самолет развалился на куски прямо в воздухе. Я бы даже не удивилась, если бы он взорвался. Но будь это правдой, мое собственное выживание было бы под большим сомнением. Я же не призрак, верно? Это ведь не тот сюжетный поворот, в котором герой не осознает, что уже умер. В таком случае, если самолет и правда развалился в воздухе, то падение вниз головой в океан было едва ли не единственным способом для пассажиров выжить в авиакатастрофе. И после этого одежда, которую я надела специально для этой поездки, должна быть была сорвана волнами. Даже моя обувь и мои носки, и, естественно, не имея возможности вернуть чемодан, подаренный Оги, я оказалась на этом необитаемом острове ни с чем кроме своего собственного тела. Если все так, то есть вероятность, что Кайки, Ананоки и другие пассажиры спаслись аналогичным образом. Во всяком случае, мне оставалось только молиться, чтобы это оказалось правдой. Ведь если хвост гигантской змеи, который я видел за окном в самом конце, не был галлюцинацией, порожденной паникой, значит, это был не несчастный случай, а диверсия заклинательницы змей, призванная предотвратить высадку поисково-разведывательного отряда, отправленного ГН, то есть нас, на остров Риомота. Это значит, что даже обычные люди оказались путаны в эту историю. Эта история путала их, как змея. В принципе, сама я вполне могла считаться обычным человеком, но теперь, когда дело приобрело настолько серьезный оборот, местоположение этих двух специалистов стало еще важней. По моему опыту, поскольку Наноки уже была трупом, она могла разве что развалиться на куски, подобно нашему самолету, но вот умереть это вряд ли. Хотя не было никаких гарантий, что она не пошла ко дну, Возможно, она стала кормом для рыб, но вот кто меня беспокоил, так это кайки. Несмотря на тряску, он выглядел спокойнее некуда. На что, если он уже отправился на тот свет? Нет, если подумать, даже его сонливый вид мог быть и ловкой, чтобы обмануть врага. К сожалению, враг был на шаг, на два шага, на тысячу шагов впереди нас. Поскольку источником информации о том, что наш враг, дочь гн был мошенник, я отнеслась к ней с доли скепсиса. Но после всего произошедшего она стала в некоторой степени достоверной. Подумать только, она даже близко не подпустила нас к своему острову. Похоже, ее стиль заключался в том, чтобы всегда делать первый ход. С другой стороны, это означало, что предусмотрительность Гаэн, которая сама не предпринимала никаких действий, тоже была блестящей. Она совершенно правильно поступила, отправив нас троих в качестве разведки. Это противостояние между матерью и дочкой должно быть началось уже давно. Возможно, 15 лет назад. Но разве ее выбор фигур для своего первого хода не был довольно невероятным? Она будто пожертвовала две ладьи пешку ради взятия короля. Мы что, и вправду были жертвыми фигурами, да? Но в то же время, в каком-то смысле, преступная группировка в составе Кайки Анаки и меня о, -о, -о лице идеально выполнил свою задачу от начала и до конца. Наша работа была сделана, причем в обоих смыслах. Противник был в настолько высокой боеготовности, что едва мы приблизились к Ириамота, хотя, по сути, мы были еще очень далеко, ведь даже не добрались до Нахи, где должны были совершить пересадку, как самолет тут же был сбит. Даже небо было под ее полным контролем. Фактически это было подтверждением того, что Риамота и правда являются крепостью Араунда, и после того, как ГН проанализирует, как именно на нас было совершено нападение, она сможет перегруппироваться и мобилизовать основные силы. Возможно, даже отправятся лично. Мы так и не смогли выяснить, почему она выбрала остров Риамото своей крепостью, не то чтобы попытаться уничтожить ее, но, как бы там ни было, этот результат был выдающимся даже для нас. И после того, как я едва выбралась живой, если бы я смогла доложить о хвосте гигантской змеи, которую увидела, то миссию можно считать выполненной. И тем не менее, где я? По словам Ананоки, префектура Окинавы усеяна островами. Но если задуматься о безумной траектории, которую я описал самолет в конце, было сложно прийти к выводу, что данный остров находится где-то в районе Кюсю. Был шанс, что меня унесло ветром аж до острова Фагасавара, не говоря уже о том, что я могла улететь в совершенно другую страну, например, на Тайвань или в Индию, хотя, вероятно, не настолько далеко, чтобы добраться до Европы. По сути, так как поставленная задача была выполнена, я была освобождена от своих обязанностей, однако мой дальнейший путь был мрачнее сумерек. По крайней мере, я была уверена, что мои обязанности не ограничивались получением красивого бронзового загара на этом песчаном пляже. Было просто нелепо отправляться в отпуск, выполнив всего одно задание. Мне нужно искать выживших. И еще нужно подать сигнал в СОС, хотя я считала, что попытаться сбежать с острова, построив плод, как это делают в реалити-шоу, будет слишком сложно. Даже в самых смелых мечтах я не ожидала, что буду разыгрывать историю Робинзона Круза, пускай я не читала эту книгу, но я не собиралась сидеть на месте и сушиться под солнцем. Сейчас самое время найти тень. Правда, немного опоздала с этим решением, ведь уже успела обгореть на солнце, но все равно решила, что стоит заглянуть в горный лес. Если я вдруг найду яблоню, то смогу хотя бы открыть гравитацию или добить желудок. Э, так, давайте по порядку. Если я хочу найти выживших, то для начала нужно выжить самой. Какие факторы были самыми важными для выживания на необитаемом острове? Хоть и не читала Робинзона Круза, я знала кое-какие полезные сведения, которые почерпнула из манги, требовалось раздобыть воду, еду и огонь, и безопасное место для сна. По возможности, было бы также неплохо что-нибудь надеть. Сейчас явно не время смущаться наготы, но у меня было чувство, что идти в лес без одежды небезопасно. Раньше я частенько поднималась на гору, один раз, чтобы снять проклятие, а другой раз, чтобы проклятие наложить... Более того, на короткое время я даже обосновалась на вершине горы, поэтому прекрасно понимала, что голая кожа легкая добыча для природы, например, укусов насекомых и пиявок. А если брать в расчет таких невероятно опасных существ, как пчелы, то мне и правда следовало бы надеть полный защитный костюм, так что идея ходить голой, не говоря уже о том, что если я споткнусь о корень дерева и упаду, одежда колоссальным образом снизит полочный урон. Я могу получить травму, просто исследуя местность. Я могу порезаться листьями или ветвями разросшихся деревьев. Возможно, в нынешнем положении я могла бы и смириться с порой царапин, но без бинтов и антисептика даже самая незначительная рана может оказаться смертельной. Я не была уверена в симптомах, но точно знала, что столбняк – это нечто невероятно страшное. Однако говорят, что люди могут себе позволить хорошие манеры только при условии удовлетворения основных потребностей в одежде и еде. Но и да, в любом случае, должна быть на первом месте – как и в случае самых распространенных страхов, которые перечисляют в порядке «землетрясение», «гром», «пожар», «отец». Примечание переводчика. Это, к слову, реальная поговорка из эпохи Эда. Считалось, что дети должны бояться отцов не меньше, чем природных бедствий. Правильный порядок основных человеческих потребностей должен быть не «одежда», «еда», жилье, а «еда», жилье, «одежда». Пока я лежала без сознания, лучи солнца нещетно полили, и в горле пересохло, но не могла же я пить морскую воду, верно? Что-то там про астматическое давление, вызванное содержанием соли. В общем, скорее всего, это только усилит мою жажду, полагаю. Ее можно было бы прокипятить, но тогда самый важный компонент – вода – испарится, и останется только соль, верно? И раз уж речь зашла о гигиене, надо не только кипятить воду, но и использовать какую-нибудь систему фильтрации. О боже. Я пыталась сосредоточиться, но, пытаясь думать обо всем сразу, я превысила возможности своего мозга. Из-за того, что моя голова была постоянно перегружена подобным образом, я в итоге либо становилась неспособной вообще что-либо делать, либо превращалась в бога, либо что-то в этом роде. Примерно там, где песчаный пляж под ногами начинал приобретать более землистый оттенок, я нашла большой лист, характерный для южных стран, и села использовать скалистый валун в качестве стула. К счастью, поскольку валон находился в тени, он не сильно грелся и сохранял температуру, сравнимую с подогревом сидений в поезде зимой. Кроме того, большой лист, характерный для южных стран, это всего лишь мое личное мнение, ничем не подтвержденное. С тем же успехом это мог быть лист какого-нибудь растения из какой-нибудь северной страны. Но, наверное, все нормально. Мне просто нужно решить по одной проблеме за раз. Даже если это была некая южная страна, Или даже если меня выбросило на берег острова Коа и в Нгаваях, или даже если это Исландия, определение моих координат можно было отложить до тех пор, пока я не решил вопрос с одеждой, даже еда сейчас не была такой уж проблемой. Я не была уверена, сколько времени пробыла без сознания, но мне казалось, что все произошло сразу после нашей первоклассной трапезы, так что мой желудок пока не чувствовал себя слишком пустым, и поскольку я не чувствовала тошноту от укачивания, Скорее всего, в течение следующих нескольких часов голод мне не грозит. Тем временем, нужно раздобыть воду и огонь. Что касается навыков выживания, то было бы неплохо научиться обтачивать камни, чтобы использовать их в качестве ножа, ведь это умение, вероятно, очень пригодится в будущем. Но если бы я занялась подобным развлечением, то, скорее всего, израсходовала бы всю свою выносливость и оказалась в ужасном положении. Итак, чему мне следует отдать приоритет? Воде или огню? В отличие от викторины Ананоки, посвященной отдаленным островам, я сейчас скорее принимала участие в игре на выживание, где один неправильный ответ мог привести к моей гибели. Но инстинкт подсказывало мне, что правильным ответом была вода, люди могут прожить без еды три дня, но без воды не протянуты суток. По крайней мере, я часто слышала об этом, и не только из манги, поэтому, как я уже говорил раньше, мне нужно найти либо приспособление для кипячения, либо приспособление для фильтрации фильтрация. Я даже не знаю, как правильно пишется это слово. Поскольку я не знала, как построить ни то, ни другое, я поймала себя на мысли, что стоит поискать информацию в интернете, но даже если бы этот остров находился в зоне действия сети 5G, у меня с собой не было необходимого телекоммуникационного оборудования. Мой смартфон, скорее всего, к этому моменту уже лежал на дне океана, подарив цивилизацию глубоководным рыбам. я никогда не считала себя интернет-зависимой но было очевидно, что информационное общество окончательно меня отравило. Чтобы как-то скрасить обстановку, мне захотелось посмотреть какое-нибудь видео на какой-нибудь видеоплатформе. С другой стороны, разведение огня оказалось мне лишь отчасти полезным для выживания, и раз уж я не особенно спешло согреваться, готовить еду, отпугивать диких животных или нагревать ванну, значит, наверное, могу отложить это до тех пор, пока не найду источник воды. Нагреть ванну? О, точно. Будь то морская вода, родниковая вода или вода из лужи, если я собиралась ее стерилизовать, то мне сначала нужно ее прокипятить, а для этого необходимо развести огонь. Поспешишь, людей насмешишь. Поскольку вода была важнее всего, необходимо заранее подготовить огонь. Мне не сразу пришло в голову, как соорудить фильтрующее устройство. Все, что у меня было, это смутное представление о схеме со слоями камней и песка. Но когда дело доходит до разведения огня, Существовало несколько стандартных схем. Они все были на уровне здравого смысла. Я могла приложить палку к плоской доске и вращать ее ладонями словно сверло. Возможно, из-за недавнего травмирующего опыта я могла бы сравнить подобное вращения полки с вращением самолета, заходящего в штопор. Я не знала официального названия этого метода, но эта сцена нередко появилась в манге. Но правда ли этот метод разведения огня можно реализовать силой рук ученицы средней школы? И не просто ученицы средней школы, а ученица средней школы с тонкими руками, которая плохо справлялась с физической нагрузкой и предпочитала оставаться дома. Покопавшись немного в памяти, я вспомнила более продвинутый метод ⁇ обмотать палку веревкой, подобно змее, а затем раскрутить палку как волчок, но моего интеллекта было недостаточно, чтобы понять, как устроен такой механизм. Я даже сомневаюсь, что только что правильно все описала. Если бы Ханекава, известная своими обширными знаниями, оказалась на таком необитаемом острове, у нее, вероятно, не возникло бы никаких проблем. Даже в таком месте, где никого кроме меня не было, меня мучил комплекс неполноценности, но нет, мне нельзя впадать в депрессию. Я бы даже сказала, что это было бы крайне идиотским поступком с моей стороны, впадать в депрессию, будучи совершенно голым на небитаемом острове. Приходилось постоянно напоминать себе, что я человек, который несколько месяцев жил один на вершине горы. Но в то время я не была человеком, но по сравнению с ужасной скукой того периода, выжить на необитаемом острове в течение нескольких дней было проще простого. Мне ведь нужно продержаться всего несколько дней, верно? Это же не продлится дольше 72 часов. Я же не собираюсь кончить, как Нобита, сбежавший из дома на необитаемый остров. Правда?